Джойс подавила восклицание, готовое сорваться с ее губ. Она повернулась к Эмпиону и спросила, «Я должна ему отвечать?» Он дружески улыбнулся ей. «Боюсь, что должны», — сказал он. И, увидев, что она покраснела, добавил, «Миссис Фарадей считает, что полиция должна узнать все, что считает нужным. Был ли этот человек, с которым мы встретились вчера в Сити, кузеном Джорджем? Боюсь, что эту идею инспектору подал я». «Этот человек был так необыкновенно похож на Уильяма, что я прикинулся настоящим детективом, чтобы произвести впечатление на Маркуса. Дядя Уильям узнал его по моему описанию, и нам нужно, чтобы вы подтвердили этот факт». Девушка повернулась к инспектору. «Да», – произнесла она чуть слышно, – «это был кузен Джордж. Но вы не должны встречаться с ним или пытаться найти его. Это убьет тетю Каролину». Кроме того, я думаю, что он к этому делу не имеет никакого отношения. Ну, посудите сами, как он мог это сделать? Глава восьмая. Рассказ мистера Чито. Даже удивительная, неизъяснимая атмосфера священодействия, которая сопровождает любое кембриджское чаепитие, не смогла развеять царившего в маленькой компании уныние После ухода инспектора они собрались выпить чаю в кабинете Маркуса и теперь молча прихлебывали горячий напиток. Два убийства подряд. После такого кто угодно остановится и задумается. Неукротимая мисс Хельдт, И та хранило скромное молчание. Однако спустя несколько минут именно она подняла вопрос о мистере Чито. «Мистер Кэмпион», — начала она, — «мне бы не хотелось лезть к вам со всякой ерундой, и если я говорю лишнее, остановите меня. Я хотела кое-что рассказать насчет того индийского студента, который обнаружил труп. Разумеется, он уже дал показания полиции, но если вдруг вы хотите выслушать его историю с первых уст в неофициальной обстановке, то я могу это устроить прямо сейчас. «Я бы с удовольствием послушал», — ответил мистер Кэмпион. «И, кстати, я думал, что их было двое». «Верно», — кивнула мисс Хельд, «но один пошел в полицию, а второй остался с телом. Об этом сегодня писали в газетах. Имя мистера Чито сразу бросилось мне в глаза. Вы ведь знаете, почему я приехала в Кембридж? Я пишу курсовую». Кэмпион с относительно умным видом кивнул, и мисс Хельд продолжила. Так вот, сегодня днем я заглянула в ежедневник, чтобы посмотреть, сколько у меня осталось свободных дней, и увидела, что в полпятого я должна встретиться с мистером Чито. Вы себе не представляете, какой он болтун. В жизни не слышала, чтобы человек столько говорил, да с каким опломбом. Он о себе такого высокого мнения, что не может даже на минуту сосредоточиться на учебе или работе. Сегодня, несомненно, я услышу почти дословную версию того, что он говорил полиции. «Если хотите, идемте со мной, послушайте». Маркус бросил на друга вопросительный взгляд. «А что? Мысль стоящая», — сказал он. «Мы с Джойс можем подождать тебя тут, потом ты соберешь вещи, и я вас обоих отвезу в обитель Сократа». Вот как вышло, что мистер Кэмпион теперь шагал по Паркер Спис в компании «Мисс Энхельд на встречу с человеком, который нашел тело. Эн снимала комнаты в доме на Чешер-стрит, принадлежавшем двум пожилым преподавательницам. Уже на пороге молодых людей встретил холодный академический дух. «Обратите внимание, это запах эмансипации», – прошептала мисс Хельт. «Давайте поскорее уйдем из этого ледника». Она открыла дверь справа от лестницы, и мистер кемпион очутился в самом очаровательном женском кабинете из всех, что ему доводилось видеть. Здесь не было ни открыток с видами Флоренции в рамочках, ни черно-белых изображений Ники Само-Фракийской или Персея, ни цветных набросков кабинета Джона Рескина. У мисс Хельд оказался весьма своеобразный вкус – На стенах, оклеенных светло-желтыми обоями, висели современные американские афорты, включая две работы Розенберга. Мебель, добротная и удобная, не загромождала пространство. Вдоль одной стены разместились книжные шкафы, шторы на окнах были яркие, но не вычурные. Словом, это уютная и необычная комната как нельзя лучше подходила для молодой исследовательницы. Они вошли за пять минут до назначенной с мистером Чито встречи. Не успел кемпион толком устроиться у камина, как горничная объявила о приходе ожидаемого гостя. Мистер Чито производил не слишком приятное первое впечатление. Казалось, европейскую культуру он принял и усвоил с чрезмерным пылом и долей неразборчивости. К обыкновенным студенческим брюкам он зачем-то надел изящный светло-зеленый пиджак, сшитый по парижской моде. Водрузив стопку книг на стол, он чопорно кивнул «Н». Девушка представила его мистеру Кэмпиону, которого он удостоил таким же кивком. Щекотливую тему даже не пришлось поднимать. Мистер Чита буквально раздувался от собственной важности и чуть ли не с порога сам заговорил о случившемся. «Вы уже читали газеты?» – спросил он, быстро переводя взгляд сцен на кемпиона и обратно. В его глазах светилась неприкрытая гордость. Ведь именно я нашел тело. Энн села за стол, а он устроился напротив. Было совершенно ясно, что ему не до работы, и следующие слова хозяйки привели его в полнейший восторг. «Мистер Кэмпион», — сказала она, — «друг семи погибшего, ему бы хотелось как можно больше узнать об этой трагедии. Я подумала, вас не затруднит рассказать о своей э, находке?» Мистер Чита одарил Кэмпиону улыбкой. «О, ничуть не затруднит. Я буду только рад. Видите ли, я крайне наблюдателен». Кроме того, я человек ученый и сделал немало выводов касательно этого дела. Полиция не оценила их по достоинству. «По-моему, они не слишком-то спешат раскрыть это преступление». Мистер Кэмпион учтиво кивнул, и его светлые глаза за стеклами больших очков вспыхнули. Этот тип свидетелей был ему хорошо знаком, и он невольно замер в предвкушении. «Вы ведь были не одни, когда обнаружили тело, мистер Чита?» Нет. С некоторым сожалением признал наблюдательный студент. Но я остался с телом, а мой приятель пошел за полицейскими. Завтра меня приглашают на слушание. Однако мне уже дали понять, что мои наблюдения и выводы Коронера не интересуют.